Красно-кирпичная готика Бромле уступила место настоящей готике средневековой Франции и Бельгии. Новое строение было больше, воздушней и легче прежнего, с узкими точеными башенками и причудливой формой окнами. — Слишком помпезно, — сказала она в задумчивости, потирая подбородок. — Для Бромле это целый дворец, но здесь он выглядит жалкой лачугой. — Если вы... Воспользуетесь своим собственным аметистовым кольцом власти, Прабраматалон? Я все еще не доверяю этим вещам. Но она повернула кольцо, одновременно загадав желание. Сказочная башня, мечта ее детства, возвысилась перед ними. У Амелии не поднялась рука Амелии. уничтожить своё творение. Джеррик в восхищении замер перед изысканным 120-футовым гигантом, увенчанным двумя башенками с красными коническими крышами, под которыми в полупрозрачном переливе красовались крошечные окошечки. Прекрасный образец типичной архитектуры эпохи рассвета, похвалил её Джеррик. Вы не находите её через чур вычурной, спасила Мелия, орабевшая от своих достижений. Эталон полезности, вряд ли. Она покраснела. Её собственное воображение, ставшее конкретным, удивило её. Ещё вы должны сделать ещё Ещё одно вращение кольца, и ещё одна башня поднялась вверх, связанная с прежним маленьким мраморным мостиком. С некоторым колебанием она распылила первое здание, построенное джериком по её просьбе, и обратила внимание на окружающий ландшафт. Появился ров наполненной водой и сверкающей речки, английский парк с геометрическими клумбами, полными ее любимых цветов, с волнистыми лужайками, с озером, кипарисами, тополями и ивами. По бледно-голубому небу плыли маленькие белоснежные облака. Затем она добавила нежные цвета, розовые и желтые, как в начале рассвета. Все было таким красивым. Как ей, тогда ещё не респектабельной домохозяйке, а маленькой девочке, грезившей о сказке, приснилось однажды. Амелия с гордостью разглядывала творение своих рук, лицо её сияло. Джеррик упивался её счастьем, наблюдая за своей любимой. "О, я не должна была на лужайке пасться единорог". Он поднял голову, его глаза были мягкими и разумными, на золотом роге блестело солнце. Мне говорили, что все это не существует. Моя мать упрекала меня за глупые фантазии и уверяла, что из этого не выйдет ничего хорошего. — И вы тоже так думаете? — она скользнула взглядом по его лицу. — Наверное, я должна так думать. Он промолчал. — Я не могу. Моя мать внушала мне, что маленькие девочки, верящие в сказки, вырастают пустыми и разочарованными. Я постоянно слышала, что мир в конце концов суров и ужасен, и мы появляемся на свет для того, чтобы в жестоких испытаниях заслужить право стать обитателями небес. Что ж в этом есть разумное начало? Хотя это ужасно жить в постоянных лишениях, ожидая вознаграждения так долго. И всё же здесь не меньше жестокости, чем в моём мире. Жестокости? Ваши питомники. Конечно. Правда, я лишь недавно поняла, что это не намеренная жестокость. Вам чужда лицемерие. Джеррик был во власти эйфорической радости. Ему нравилось слушать этот нежный голосок. напоминающе мирное жужжание насекомого. Он готов был отдать многое, лишь бы она не умолкала. Если задуматься, в нашем обществе куда больше пленных, сказала она. Сколько жон томится в плену в своих домах, у своих мужей? Она помолчала. Я не посмела бы думать о таких радикальных вещах дома, не говоря уже о том, чтобы высказать их. Почему? Потому что я обидела бы других. оттолкнула бы своих друзей? Существуют нормы общественного поведения, куда более жёсткие, чем моральные или правовые. Вы столкнулись с этим в моём мире, мистер Корнелиан. Я узнал кое-что, но не так много. Мы должны продолжить ваши уроки.